Глава 52. Элен Ронская. Элли. «Нам очень жаль, но ему придётся вернуться на корабль, Ваше Высочество», — с сожалением произнёс Эндрю. «За небольшим исключением, мужчины на этой планете могут иметь только один статус — рабский. В случае с Миланселем Торном он не подтверждён, его чип работает с перебоями». По висшей тишине Сэль трагически покачал головой и с досадой заявил. «Это всё секс виноват. Он слишком сильно ударил меня по голове. Проклятый бэн или Бин? Кто их разберёт, который из них это сделал?» Эндрю и Крис вытаращили глаза. Роботов было несколько. На меня посмотрели, как на озабоченную маньячку, но быстро взяли себя в руки. «Я правильно понимаю. Вы осмелились интересоваться моими постельными играми?» — холодно спросила я, вскинув голову. «Вам было мало оскорбления моего бывшего мужа, человека, которого я люблю до сих пор? Как вы его назвали? Последним ослом? А теперь считайте секс-ботов в моей кровати». В глазах Криса и Эндрю заметалась паника, а цвет лица приблизился к мелу «Нет, нет, ну что вы, ваше высочество!» Судорожно выдохнул Эндрю. «Мы не думали про вас ничего такого. Это просто небольшое уточнение для досье, чтобы подобрать для вас на фемлексии самый лучший отдых». Неуклюже попытался выкрутиться Крис. «Давайте так, друзья мои», — строго обратилась я к ним. «Вы исчерпали весь лимит на ваш досье, в том числе и по времени. Про моё терпение говорить нечего. Немедленно прекращайте этот балаган. Ставьте пометку, что рабский статус Миланселя подтверждён. У него есть чип, так?» Сотрудники службы безопасности неуверенно кивнули, и я продолжила. «А то, что он работает с перебоями, это уже моя проблема». Отдохну по-хорошему на афимлексии и потом решу этот вопрос. и Я не собираюсь отправлять этого раба на корабль. Очень люблю засыпать рядом с ним, и без него буду страдать бессонницей. Впрочем, вас это не касается. Вы и так перешли все границы, задавая слишком личные вопросы. Но этот раб нестабилен, госпожа. Крис кинул на меня взгляд полный отчаяния. Если он выйдет из-под контроля, повредит вам или другой леди, последствия будут ужасающими». «Да я тише воробья и безобиднее котёнка!» — возразил мой атлет, поведя мощными плечами. «Сэль!» — одёрнула я его и развернулась к Танасисам. «А какие последствия будут для вас и престижа Фемлексии, если принцесса Лероны напишет в космосети разгромный отзыв на попытку отдохнуть на этой планете? Будьте уверены, упомяну всё — оскорбления, неприличные вопросы, осуждение моих постельных игр и нарушение регламента на допрос». «Это не допрос, а сбор данных?» Затравленно поглядел на меня Эндрю и с отчаянием тыкнул в планшет. Рабский статус Миланселя Торна подтверждён. Мои гаремники посмотрели на меня с уважением. «Позвольте руку, ваше высочества дрогнувшим голосом обратился ко мне Крис. «Я обязан зафиксировать на вашем запястье этот изящный браслет. Так принято». «Это ещё зачем?» Я бросила быстрый взгляд на Кевина. Тот одобряющий кивнул, развеивая мои сомнения. позволило защёлкнуть на руке этот девайс». «Это такой добровольно-принудительный подарок или средство слежки за мной», — скинула я бровь, рассматривая серебристое украшение с искусной гравировкой. «Нет, ну что вы», — заикаясь, возразил Крис. «На фемлексе это своего рода удостоверение личности. В него переданы все данные о вашей персоне. Но имя и статусы изменены. Вдобавок встроена программа голографического изменения внешности. Посторонние будут смотреть на вас и видеть совсем другую леди, а не принцессу Лероны». «На таком протоколе безопасности настаивают ваши родители. Они ей прислали официальный запрос нашей императрице, и та удовлетворила их требования. Нам даны чёткие инструкции установить на вашем браслете режим приватности высшего уровня. Приказ от Её Величества Эолии. Ваше новое имя на фемлексии — госпожа Элен Ронская. И как я теперь буду выглядеть?» — с интересом спросила я. «Вот так». Крис нажал на кнопку возле двери, и вся стена напротив меня превратилась в одно огромное зеркало, откуда с любопытством смотрела черноглазая брюнетка, довольно симпатичная, но совершенно не похожая на Эленор Леронскую. Платье осталось прежним, но теперь с моей новой внешностью оно выглядело как-то по-другому, менее царственно, что ли. «Хм...» — задумчиво изрекла я, привыкая к очередной метаморфозе своего облика. «Вам не нравится?» — у Криса дернулся глаз. «Непривычно», — отозвалась я. «Это оптимальный вариант, поверьте», — принялся оправдываться Эндрю. «Нам очень жаль, что голограмма скрадывает вашу красоту, но зато вы будете защищены на сто процентов». «Приемлемо», — изрекла я вердикт. «Судя по лицам парней из моей команды, они были совершенно со мной согласны».